И вот аккуратный, собранный, сосредоточенный страхов дружески беседуют со следователем господином Жданом. «Вот как бывает, Евгений Львович. Вчера еще вы расследовали, а сегодня вас, как говорится, расследуют». «Осторожнее, господин Ждан», — осадил страхов следователя. «Не то я потребую предъявить ордер». На обыске допрос. Ну, зачем же так? Я пришел поговорить по-товарищески, как коллега с коллегой. Вот и беседуйте со мной, а не расследуйте меня. И имейте в виду, в кабинете этом все прослушивается. А вот этим вы напрасно угрожаете, Евгений Львович. Не ожидал. Следователь пока не вызывал у Страхова особой неприязни. Обычный следак, хронически усталый, в конец измотанный. А тут еще свалилось на него безнадежное дело об убийстве известной всей стране журналистки. Спросят за него, будь здоров как. «Я не угрожаю вам, господин Ждан, и не сказал, что прослушивание идет по моему поручению, но у меня есть основания подозревать, что не вас лично, а нас». Нашу с вами беседу, как вы определили жанр нашей встречи, записывают. «Вы серьезно? У вас есть основания для таких опасений?» Ждан был искренне удивлен или казался очень удивленным. А недавно из этого кабинета ушла конфиденциальная информация. Она ниоткуда не могла просочиться, к заинтересованным лицам только отсюда. Вот как? Вам известны эти лица? А что я теряю, если буду откровенен? Ну, конечно, в пределах с этим парнем, подумал Страхов. Мне от этого вреда никакого, а он пусть пошевелится. Да. Мне кажется, что мною и моим отделом интересуется охранная фирма Скорпион. Впрочем, позвольте провести маленький эксперимент. Страхов позвонил Юркину, с которым заранее обо всем условился. Анатолий, зайди ко мне с нашим компетентным автором. Юркин тут же возник с долговязым очкастым пареньком. Страхов представил всех друг другу. Следователь, господин Ждан, корреспондент нашего отдела расследований Анатолий Юркин. «Автор нашего отдела Никита из ФАПСИ. Фамилию и звание не называю, так как он здесь неофициально. Никита, вы можете определить, слушают нас вражи силы или нет?» Ждан молча выжидал, как развернутся события. «А чего проще?» — улыбнулся Никита. Он достал из пресс-кейса небольшой приборчик и пошел с ним вдоль стен и мебели. У столика с телефонами приборчик доверительно замигал красненьким светлячком. «Здесь?» Казалось, Никите доставило удовольствие продемонстрировать свой маленький фокус. «Извлекать жучок?» Ну, «Для начала скажи, чей он может быть, а то влезем в государственные интересы», вполне серьезно сказал Страхов. Никита достал из чемоданчика еще один прибор, приложил его плотными присосками к телефонному аппарату, долго всматривался в только ему понятную схему и рисочки на лицевой стороне. «Не милиции, не ФСБ, не ФАПСИ. Импорт. Очень редкий и дорогой. Происхождение Япония». А наш разговор сейчас слышат те, кто его сюда сунул? — Конечно. Слушают или поставили на запись. — Что будем делать, господин Ждан? Ждан смущенно молчал. Ситуация сложилась необычная, нештатная. — А что вы посоветуете, Евгений Львович? Страхов решительно обрезал шнур телефонного аппарата и передал его Ждану. Официально заявляю, я заподозрил, что в мой служебный аппарат вмонтировано подслушивающее устройство, обрезал его и передаю следователю господину Ждану для изучения в технических службах.